Прежде чем выйти из комнаты, приведённый в полнейший беспорядок за долгие ночи мучительной зубной боли, Алькайд побрил правую щёку, а левую оставил совсем нетронутой с восьмидневной щетиной. Потом он надел чистую форму, обулся в лакированные ботинки и, воспользовавшись тем, что дождь на время прекратился, спустился вниз и направился в гостиницу пообедать. В гостиничной столовой не было ни души. Алькальт прошел между четырехместными столиками и занял самое укромное место в глубине зала. — Маскарас! — позвал он. Появилась совсем молоденькая девушка в коротком, плотно облегающем большие, словно булыжники, груди платье. Стараясь на нее не смотреть, Алькальт заказал обед. Идучи на кухню, девушка включила стоящий на полке в конце зала приемник, передавали последние известия с цитатами из речи президента республики, произнесённой накануне вечером, а затем новый список запрещённых к ввозу товаров. По мере того, как голос диктора заполнял пространство, жара становилась всё сильнее и сильнее. Когда девушка вернулась с супом, алькальт, пытаясь высушить пот, обмахивался фуражкой как веером. Я тоже потею. А трайло, сказала девушка. Алькальт принялся за суп. Ему всегда казалось, что это единственная гостиница, существующая за счёт случайных приезжих и комевои жоров, отличается от всех домов городка. И в действительности она была построена раньше города. На её полуразвалившемся балконе за игрой в карты торговцы, приезжавшие из центра страны для скупки риса, коротали ночи, ожидая наступления свежего раннего утра, чтобы хоть немного вздремнуть. Ещё когда на многие мили вокруг не было ни единого селенийца, сам полковник Аурильяно Бондия Направлявшийся в Макондо для заключения капитуляции в последней гражданской войне, провёл одну ночь на этом самом балконе. И в те времена это был всё тот же самый с деревянными стенами и оцинкованной крышей дом, с той же столовой и картонными перегородками между комнатами, не было лишь света и удобств. Один старик комее жор Рассказывал, что даже в начале века, к услугам клиентов на стене в столовой висела коллекция масок. И гость в случае необходимости надевал одну из них, выходил во двор и прямо там, у всех на виду, справлял малую нужду.